Лина. К тому моменту, как я добираюсь до Фореста-Веню, звуки боя постепенно стихают, их поглощает пронзительный вой сирен. Время от времени я вижу то чью-то руку, вцепившуюся в занавеску, то круглый глаз, глядящий на меня и быстро исчезающий. Все позапирались и сидят по домам. Я иду, опустив голову, иду как можно быстрее, не взирая на то, что лодыжка болит, если наступить неудачно. Прислушиваюсь, не раздастся ли шум приближения наряда полиции или патруля. По мне сразу видно, что я из-за разных. Ошибиться невозможно. Я в старой, забрызганной грязью одежде, мое ухо до сих пор в потеках крови. Как ни удивительно, на улицах никого. Должно быть, силы безопасности сейчас заняты в другом месте. В конце концов, здесь самый бедный район. Несомненно, город не считает, что этим людям нужна защита. Путь и дорога для каждого, а для некоторых — путь прямо в землю. Я добираюсь до Камберленда без проблем. Когда я вхожу в мой старый квартал, мне на мгновение кажется, будто я очутилась в прошлом. Кажется, лет сто минулось с тех времен, когда я привычно сворачивала в этот квартал по дороге из школы, когда занималась растяжкой после пробежек, закидывая ногу на скамейку на автобусной остановке — Когда смотрела, как Дженни вместе с другими детьми играет жестяной банкой как мячом, и открывает пожарные гидранты во время летней жары. Это было целую жизнь назад. Я теперь совсем другая, Лина. Улица тоже выглядит иначе, какой-то вялой, словно незримая чёрная дыра обвивает квартал и медленно затягивает его в себя. Даже не дойдя до ворот дома под номером 237, я сознаю, что там никого не будет. Эта уверенность камнем ложится у меня между легкими. Но я продолжаю в оцепенении стоять посреди тротуара, глядя на заброшенный дом. Мой дом, мой старый дом, моя маленькая спальня на втором этаже, запах мыла, стирки и томатной пасты. На облизающую краску, на гниющие ступени крыльца, на заколоченные досками окна, на выцветшую красную букву «Х», нарисованную спреем на двери, делающую дом проклятым. Меня словно ударили в живот. Тётя Кира всегда так гордилась своим домом. Она постоянно перекрашивала его, чистила водосточные желоба, драила крыльцо. Потом горе сменяется паникой. Куда они ушли? Что случилось с Грейс? В отдалении завывает сирена, словно исполняет погребальную песню. Я внезапно вспоминаю, что нахожусь в чужом, враждебном городе. Он больше не мой. Мне здесь не рады. Сирена вводит во второй раз, потом в третий. Этот сигнал означает, что все три бомбы успешно установлены. Через час они взорвутся, и начнется настоящее светопредставление. То есть у меня есть всего час, чтобы отыскать своих, а я понятия не имею, с чего начинать. Сзади хлопает закрывающееся окно. Повернувшись, я успеваю увидеть бледное встревоженное лицо. Похоже, это миссис Хендриксон. Исчезаю, исчез из виду. Ясно лишь одно: мне нужно двигаться. Я наклоняю голову и спешу дальше. Как только мне попадается узкий переулок между зданиями, я сворачиваю с дороги. Теперь я иду наугад в надежде, что ноги сами принесут меня туда, куда нужно. Грейс. Грейс. Грейс. Грейс». Я молюсь, чтобы она услышала меня. На бом через мелинг в другой переулок, в чёрной зияющей дыре, к месту, где тени могут скрыть меня. Грейс, где ты? мысленно я кричу, кричу так громко, что крик поглощает всё остальное и шум приближающегося автомобиля. А потом он возникает словно ниоткуда. Мотор гудит и пыхтит, окна отражают свет мне в глаза, слепят меня. Тормоза визжат, когда водитель пытается затормозить. Потом становится больно, и я чувствую, что ковыркаюсь. Кажется, я сейчас умру. Небо вращается надо мной. Я вижу улыбающееся лицо Алекса, а потом ощущаю острую боль от удара о твёрдую мостовую. Из меня вышибает воздух, и я перекатываюсь на спину. Мои лёгкие судорожно трепещут, сражаясь за возможность дышать. На мгновение, глядя в голубое небо, туго натянутое в вышине между крышами домов, Я забываю, где нахожусь. Я словно плыву, дрейфуя по поверхности голубой воды. Я знаю лишь одно: я не умерла. Моё тело по-прежнему принадлежит мне. Я сгибаю руки и шевелю ногами, чтобы убедиться в этом. Каким-то чудом я не ударилась головой. Хлопают двери, слышатся выкрики. Я вспоминаю, что мне нужно двигаться. Мне нужно встать. Грейс Но прежде чем я успеваю что-либо сделать, меня грубо хватают за руки и встёргают на ноги. Дальше, словно череда вспышек, тёмные костюмы, пистолеты, злобные лица. Очень плохо. Инстинкты берут верх, и я принимаюсь вырываться и пинаться. Я кусаю удерживающего меня охранника, но он меня не отпускает, а второй охранник делает шаг вперёд и бьёт меня по лицу. От удара у меня словно что-то взрывается перед глазами. Я вслепую плюю в охранника. Ещё один охранник. Их тут трое, целятся из пистолета мне в голову. Глаза у него чёрные и холодные, словно из камня высеченные, полны не ненависти, и исцелённые не ненавидят, но и не любят. Отвращение. Как будто я какая-то особенно мерзкая разновидность носикомова, и я понимаю, что сейчас умру. Прости, Алекс. И, Джулиан, прости, прости, Грейс. Я закрываю глаза. Стойте! Я открываю глаза. С заднего сидения выбирается какая-то девушка. На ней белое муслиновое платье новобрачной. Ее волосы искусно уложены, а шрам от процедуры подчеркнут макияжем и превращен в маленькую разноцветную звездочку под левым ухом. Она красива. Она похожа на изображение ангелов, какими их рисуют в церкви. Потом её взгляд устремляется на меня, и у меня всё внутри сжимается. Земля разверзается подо мной. Я не уверена, что смогла бы устоять на ногах. Лина, спокойно произносит девушка. Это скорее констатация факта, чем приветствие. Я не могу выдавить из себя ни слова. Я не могу произнести её имени. Хотя но звенит у меня в голове, словно пронзительный крик. Ханна. Куда мы едем? Ханна поворачивается ко мне. Это первые слова, с которыми мне удаётся обратиться к ней. На секунду на её лице проступает удивление и ещё какое-то чувство, удовольствие, трудно сказать. У неё изменилось выражение лица, и я больше ничего с него не считываю. Ко мне домой, говорит она помолчав. Меня тянет рассхохотаться. Ханна так нелепо спокойно, она словно приглашает меня поискать музыку в лам или пристроиться рядом с ней на диване и посмотреть кино. Ты не собираешься сдать меня? Саркастически интересуюсь я. Я знаю, что она собирается меня сдать. Я знала это с той самой секунды, как увидела её шрам, увидела пустоту в её взгляде, словно в озере, потерявшем глубину. Ханна то ли не опознаёт вызов, то ли игнорирует его. Собираюсь, просто отвечает она, но не прямо сейчас. И снова какое-то выражение на миг проступает на её лице неуверенность, и кажется, будто она хочет сказать что-то ещё, но вместо этого Ханна, прикусив губу, отворачивается к окну. Её прикусывание губы заставляет меня задуматься. Это брешь в её спокойствии, которой я никак не ожидала. Эта прежняя Ханна выглядывает из блистательной новой версии, и у меня снова ноет под ложечкой. Меня захлёстывает стремление обнять её, вдохнуть её запах, как две капли ванили на локоть и жасмин на шею, сказать, как я по ней соскучилась. Но Ханна вовремя перехватывает мой взгляд и поджимает губы. И я напоминаю себе, что прежней Ханны больше нет. Возможно, от неё теперь даже пахнет иначе. Она не задаёт мне ни единого вопроса о том, что со мной случилось, где я была, как я оказалась в Портленде, измазанная кровью, в одежде, покрытой коркой грязи. Она почти не смотрит на меня, а когда смотрит, в её взгляде читается смутное, бесстрастное любопытство, словно я какое-то странное животное в зоопарке. Я ожидаю, что мы свернём к вы стенду, но вместо этого мы катим прочь с полуострова. Даже нобьт Ханна переехала Здесь дома даже больше и внушительнее, чем в её прежнем районе. Не знаю, почему я удивлена. Это единственное, что я узнала за время пребывания в сопротивлении. Исцеление это контроль. Исцеление это структура. И богатые всё богатеют, а бедных тем временем загоняют в тесные переулки и переполненные квартиры. Им говорят, что их защищают, и обещают им, что за терпение они получат вознаграждение на небесах. рабство именуемое безопасностью мы сворачиваем на улицу окаймлённую древними на вид клёнами чьи ветви сплетаются над головой словно полог мелькает табличка с названием улицы SX Street у меня снова всё внутри сжимается SX Street 88 именно здесь Пипа намеревалась установить бомбу сколько времени прошло с воя той сирены 10 минут 15 У меня под мышками скапливается пот. Я смотрю на проносящиеся мимо почтовые ящики. Один из этих домов, один из этих великолепных белых домов, из украшенных решетками и куполами, словно торты, окруженных широкими белыми галереями и отделенных от улицы ярко-зелеными лужайками, один из них взлетит на воздух менее чем через час. Машина замедляет ход и останавливается перед вычурными чугунными воротами. Водитель высовывается из окна и набирает код на кодовом замке, и ворота плавно открываются. Это напоминает мне старый дом Джулиана в Нью-Йорке, и всё так же изумляет, сколько электроэнергии отдают при горстне людей. Ханна по-прежнему бесстрастно смотрит в окно, и мне внезапно хочется врезать по её отражению в стекле. Она понятия не имеет, что представляет собой остальной мир. Она никогда не сталкивалась с лишениями, Никогда не жила без пищи, без тепла, без комфорта. Как она вообще могла сделаться моей лучшей подругой? Мы всегда жили в двух разных мирах. Мне просто хватало глупости верить, что это не важно. Высокие живые изгороди окружают машину с обеих сторон, тянутся вдоль короткой подъездной дорожки, ведущей к очередному громадному дому. Такого большого мы еще не видели. Над входной дверью прибит железный номер. 88. На мгновение у меня темнеет перед глазами. Я моргаю, но номер по-прежнему на месте. Дом 88 по Сек-стрит. Бомба здесь. Подщекочет мне спину. Какой в этом смысл? Остальные бомбы заложены в центре, в муниципальных зданиях, как в прошлом году. Ты здесь живёшь? спрашиваю я у Ханны. Она выбирается из машины, Все с тем же бесящим спокойствием, словно мы явились сюда со светским визитом. Хана снова колеблется. «Это дом Фреда», — говорит она. «Полагаю, теперь наш общий». Заметив, что я уставилась на нее, она добавляет. «Фред Харгроув, мэр». Я совершенно забыла, что Хане подобрали парой Фреда Харгроува. Через сопротивление до нас находили слухи, Что Харгров старший был убит во время инцидентов. Должно быть, Фред занял место отца. Теперь становится ясно, почему бомбу заложили в этом доме. Что может быть символичнее, чем нанести удар непосредственно по лидеру? Но мы просчитались. В доме будет не Фред, в доме будет Ханна. У меня пересыхает во рту. Один из головорезов Ханны пытается схватить меня и вытащить из машины, но я вырываюсь. «Я не собираюсь бежать!» Практически выплевываю я и выхожу из машины сама. Я знаю, что не успею сделать больше трех шагов, прежде чем они откроют огонь. Я буду внимательно смотреть, думать и искать возможность бежать. Я намерена быть не менее чем в трех кварталах от этого места, когда тут рванет. Хана шествует впереди всех по ступеням крыльца. Стоя спиной ко мне, Она ждёт, пока один из охранников не обгонит её и не откроет дверь. Меня захлёстывает ненависть к этой ко всему безразличной, избалованной девушке в её белоснежными простынями и просторными комнатами. В доме на удивление темно. Повсюду полированная мебель, чёрный дуб и кожа. Большинство окон наполовину закрыты искусно задрапированными декоративными тканями и бархатными шторами. Ханас первая ведёт меня к гостиной. но потом передумывает. Она движется дальше по коридору, не давая себе труда включить свет. Я оборачивается лишь раз, чтобы взглянуть на меня с выражением, которого я не могу расшифровать, и в конце концов приводит меня сквозь двустворчатые двери, открывающиеся в обе стороны, на кухню. Это помещение, по контрасту с остальным домом, очень светлое. Большие окна выходят на огромный задний двор. Из дерева здесь Ошкурина сосна и ясень, мягкие, почти белые, а рабочие поверхности из безукоризненно чистого белого мрамора. Охранники входят следом за нами. Ханна поворачивается к ним. Оставьте нас, говорит она. В косопадающих лучах солнца она словно сияет и снова похож на ангела. Меня поражает её спокойствие и тишина дома, его чистота и красота. А где-то глубоко внутри этого здания растёт опухоль, тикает, приближается к возможному взрыву. Охранник, который вёл машину, тот, что держал меня в борцовском захвате, пытается протестовать, но Ханна быстро заставляет его замолчать. Я сказала: "Оставьте нас". На секунду воскресает прежняя Ханна. Я вижу вызов в её глазах, царственный наклон головы. И закройте за собой дверь. Охранники неохотно походят. Я чувствую на себе их тяжёлые взгляды и понимаю, что если бы не Хана, я уже была бы мертва. Но я отказываюсь испытывать благодарность к ней. Не буду, и всё. Когда они уходят, Хана с минуту молча смотрит на меня. Выражение её лица всё так же непроницаемо. В конце концов, она произносит: "Ты слишком тощая". Я едва сдерживаю смех. Да, видишь ли, рестораны в диких землях почти все позакрывались. Точнее говоря, их почти все разбомбили. Я даже не стараюсь скрыть извитильность. Ханна не реагирует. Она просто продолжает смотреть на меня. Снова тянутся мгновения тишины. Потом она указывает на стол. Садись. Спасибо, я лучше постою. Ханна хмурится. Считай, что это приказ. Я не думаю, что она и вправду позовет обратно охранников, если я откажусь сесть, но рисковать не хочется. Я опускаюсь на стул, свирепо глядя на Хану, но мне сильно не по себе. С момента воя сирены прошло самое меньшее двадцать минут, а значит, у меня меньше сорока минут на то, чтобы выбраться отсюда».